18.5. Номинальный реальный доход Страница 264. Прогрессивная тенденция динамики товарооборота состоит в том, что в его структуре постоянно возрастает доля эластичных товаров, субститутов. При таком условии один и тот же номинальный доход может иметь различную рыночную эффективность, наполняемость. второе Уменьшение дохода. Это может быть результатом как чрезмерно активного вмешательства государства, перераспределительные процессы, так и роковых рыночных обстоятельств. Главным следствием уменьшения номинального дохода является переключение его на цели текущего потребления. Страница 265. В результате возникает парадоксальная ситуация. При уменьшении абсолютных размеров доходов относительно возрастает величина платежеспособного спроса на потребительские товары. Это вызывает нарушение рыночного равновесия, ибо под давлением спроса начинается рост цен. Второе следствие состоит в том, что сам спрос становится односторонним, он все более ограничивается незаменяемыми товарами, входящими в минимальный набор потребительского стандарта. На рынке возникает перекос, в то время как отрасли, производящие предметы ширпотреба, задыхаются под натиском ажиотажного спроса, другие отрасли задыхаются как раз от отсутствия всякого спроса. Третьим следствием уменьшение номинального дохода является резкое падение нормы сбережений. Это создает трудности для всей экономики, так как инвестируемая часть личных сбережений населения образует один из главных источников экономического роста страны. Таким образом, уменьшение доходов может явиться исходным пунктом кризиса, возникающего сначала в виде деформации структуры спроса, но затем охватывающего все отрасли экономики. Поэтому поддержание рыночно-эффективного уровня доходов – одна из главных задач регулирования рыночной экономики третье Возрастание доходов. Это вызывает последовательно расширяющийся спрос на продовольственные товары, затем на промышленные товары и, наконец, на товары длительного пользования и услуги. Сначала прирост дохода направляется преимущественно на приобретение прод товаров, однако такой спрос растет только до точки насыщения, после которой дополнительные доходы переключаются в основном на непродовольственные товары. Вот почему в экономической теории качество жизни населения принято оценивать по удельному весу расходов потребителей на приобретение продовольственных и промышленных товаров. Чем ниже удельный вес этих расходов, тем выше качество жизни. Использование прироста доходов на долгосрочные товары и услуги в силу их особой дороговизны проходит как бы третьей волной после насыщения потребителей продовольственными и промышленными товарами. Наконец, По мере насыщения продовольственными и промышленными товарами и относительного насыщения товарами длительного пользования начинает увеличиваться процентная доля сбережений в общей структуре личного дохода. Норма сбережения Страница 266. Уровень нормы сбережений характеризует уровень экономического развития страны. Чем большая доля дохода направляется на сбережения, тем выше этот уровень. Иногда практика показывает парадоксы. Потребительские расходы отдельных групп превосходят размеры их номинального дохода. Такое возможно при условии, что потребители стали тратить ранее сделанные сбережения и покупать товары в кредит. Сбережения и особенно кредит стали в современной экономике мощным фактором расширения спроса на товары длительного пользования и дорогостоящие услуги. Но этот фактор способен обернуться невозвратностью кредитного, со всеми вытекающими отсюда негативными макроэкономическими последствиями. 18.6. Сбережения, доходы и инфляция. Та часть годового личного денежного дохода, который остается после уплаты налогов, но не расходуется на текущее потребление называется сбережением. Сбережение – будущий спрос на будущие товары и услуги. Вот почему души правительства, экономистов и бизнесменов всегда греют сообщения Об увеличении объемов сбережения, если только это не следствие тотального товарного дефицита, то есть невозможности израсходовать доход по желанию. Значит, население верит в устойчивость национальной валюты. Значит, инфляция не стала фактором, определяющим размеры потребительского спроса. Значит, выгодно сберегать. Конечно, одного только желания делать сбережения еще недостаточно. Для этого должна быть реальная возможность, которая определяется размерами дохода. Количественная зависимость величины сбережения очевидна. Величина сбережения равна общий доход минус налоги минус потребительские расходы. Величина сбережения дохода определяется также выгодой доходности от такой операции, а это зависит уже от уровня процентной ставки. Итак, чем выше размер дохода и уровень процентной ставки, тем выше норма сбережения. Сбережения можно условно разделить на три вида. А. Страховые – Сбережение на случай непредвиденных обстоятельств. Б. Защитные. Помещение сбережений на банковские счета, вложения в облигации, акции и другие ценные бумаги с целью их защиты от инфляционного обесценения. Страница 267. В. Спекулятивные. Сбережение используется для игр биржевого характера. Попытка выигрыша на колебаниях курсовой стоимости ценных бумаг. В этом случае сберегаемая часть дохода сама становится источником нового дохода. Даже при неизменном номинальном доходе реальный доход может упасть или возрасти, в зависимости от динамики цен на товары и услуги. При изменении же номинального дохода величина реального зависит от соотношения темпов прироста номинального дохода и уровня цен. Дельта номинального дохода в процентах минус дельта уровня цен в процентах равно дельта реального дохода в процентах. Таким образом В условиях инфляции стабильный уровень реальных доходов сохранят только те группы населения, которые сумеют обеспечить рост номинального дохода, равный росту уровня цен. Инфляция обесценивает и доходы от инвестируемых сбережений. Защитить их может только превышение процентной ставки по сравнению с инфляционным ростом цен. Такой же защиты требует и кредит, так как при инфляции получатели суды берут дорогие деньги – а возвращает дешевые. В этих условиях кредиторы от фиксированной процентной ставки переходят к плавающей, включающей компенсацию за инфляционное обесценение кредита. Так, если реальная процентная ставка равна 5%, а инфляция достигает 10%, то кредитор поднимает процентную ставку до 15%, 5% плюс 10%. И хотя номинальный размер процента возрос втрое, его реальная величина практически не изменилась. Наибольший убыток инфляции наносит получателям сезонного и фиксированного номинального дохода, работникам аграрной и бюджетной сфер, лицам, существующим за счет трансфертных платежей, а также мелким рантье. Следовательно, инфляция становится фактором перераспределения доходов, усиливая имущественную дифференциацию. Это несправедливость, Преодолевается регулярная индексация фиксированного номинального дохода. Страница 268.18.7. Регулирование перераспределения доходов. Само устройство рыночной экономики делает неизбежным вмешательство государства в сферу доходов с целью их перераспределения. Благодаря этому правительство получает средства, необходимые для удовлетворения общих потребностей оборона, экология, развитие производственной и социальная инфраструктура. Материальной поддержки временно незанятых в производстве, нетрудоспособных, престарелых и молодёжи, а также малообеспеченных групп работников. Кроме того, общество, ответственно за уровень доходов работников, занятых в общественном секторе экономики, бюджетных отраслях, чьи доходы, зарплаты и жалованья носят фиксированный характер. Обычно это достигается законодательным Установление минимального уровня зарплаты, как обязательной базы оплаты труда, во всех сферах экономики. Размер минимальной зарплаты должен обеспечивать минимальный стандарт благосостояния. Перераспределение доходов, переход от функциональных к вертикальным, правительство осуществляет прямым и косвенным способами, включающими трансфертные платежи, то есть способия, выплачиваемые малообеспеченным группам, иждивенцам, инвалидам, престарелым и безработным. Регулирование цен на социально важную продукцию, индексацию фиксированных доходов и трансфертных платежей при определенном законом проценте инфляции, обязательный минимум зарплаты, как база оплаты труда на всех предприятиях, прогрессивное налогообложение, при котором налоговая ставка увеличивается по мере роста размеров номинального дохода, изменения в системе налогообложения, и процентные ставки – таковы два мощных инструмента регулирования поведения доходополучателей в рыночной экономике, которыми располагает правительство. Налоги определяют размер реального личного дохода, а процентная ставка, влияя на величину сбережения, определяет размер потребляемой части дохода, и тем самым величину действительного эффективного спроса. Важным элементом государственного регулирования доходов является определение и верхнего предела номинальной зарплаты. Такой предел – должен препятствовать развертыванию инфляционной спирали – цена-зарплата. Эта мера образует основной элемент политики сдерживания, означая на практике замораживание зарплаты и цен, противоположность политике экспансии, когда стимулируется рост доходов населения. Страница 269. Политика сдерживания ограничивает инфляционное превышение платежеспособного спроса над объемом реализуемого совокупного предложения. Осознавая особую социальную значимость перераспределения доходов для обеспечения стабильности рыночного общества, правительство стремится, однако, избежать двух крайностей – формирования иждивенческих настроений у малоимущих и подрыва у экономически активной части общества стремления к высокой доходной деятельности. Справедливо ли рыночное формирование доходов? Что предпочесть? рыночное распределение доходов, корректируемое государственным регулированием или государственное распределение корректируемое рынком это не праздные вопросы стремление к равенству доходов воплощающему по мнению многих социальную справедливость всегда сопровождается падением экономической эффективности ибо незачем эффективно работать не бедному все равно общество поддержит небогатому все равно общество отнимет Неравенство же в доходах обеспечивает экономическую эффективность, но сопровождается социальной несправедливостью в виде значительной имущественной дифференциации общества. Таким образом, выбор между равенством и неравенством доходов превращается в выбор между социальной справедливостью и экономической эффективностью. Конечно, рыночное распределение доходов несправедливое, Но оно хотя бы в состоянии компенсировать эту несправедливость экономической эффективностью производства, обеспечивающей совокупный продукт в размерах, достаточных для поддержки малоимущих в виде трансфертных платежей и крупных социальных программ. Это и есть социально ориентированное рыночное хозяйство. Справедливое же распределение доходов означает, и это уже доказано практикой, подрыв стимулов к эффективной работе и завершается обычно тем, что справедливо распределять становится просто нечего с этих позиций приходится признать что несправедливая экономическая эффективность сегодня имеет объективное преимущество перед неэффективной социальной справедливостью и хотя их сближение составляет содержание социально экономического прогресса в обозримый исторический период названная альтернатива сохраняет свою жесткую однозначность.